Глава десятая. Ребинин. Сегодня, очнувшись после многих дней без памяти, я долго соображал, где я. Сначала даже не мог понять, что этот длинный белый свёрток, лежащий перед моими глазами, моё собственное тело, обёрнутое одеялом, с большим трудом, повернув голову направо и налево, от чего у меня зашумело в ушах. Я увидел слабо освещённую длинную палату с двумя рядами постелей, на которых лежали закутанные фигуры больных, какого-то рыцаря в медных доспехах, стоявшего между большими окнами с опущенными белыми шторами и оказавшегося просто огромным медным умывальником. Образ Спасителя в углу, слабо теплевший со лампадкой, две колоссальные кафельные печи. Услышал я тихие прерывистые дыхание соседа,